«Боги это не одобряют», — ответил тот. «Здесь уже случалось такое, когда кто-нибудь пропустит пару-другую кружечек. Космические размышления о том, существуют ли боги. А в следующий момент крышу пробивает молния. Бабах и пара дымящихся сандалий. Еще записка. Да, мы существуем». Подобные случаи отбивают всякий интерес к метафизическим размышлениям. «Хлеб даже не свежий!» — пробурчал Ом, погрузив нос в блюдце. «Да нет, я знаю, что боги существуют!» — поспешил развеять сомнение Брута. «Просто мне хочется побольше узнать о них!» Хозяин пожал плечами. «Тогда отойди-ка вот от этих бутылок. Они очень дорогого стоят!» «А вообще какая разница? Ничего не меняется. Хоть сто лет пройдет, хоть двести». Он взял очередную кружку и принялся ее полировать. — Ты тоже философ? — удивился Бруто. — Пристает. Через какое-то время, — ответил хозяин таверны. — Молоко кислое, — возмутился Ом. — Говорят, в Эфебе демократия. Черепахи здесь имеют право голоса? — Вряд ли я найду здесь то, что ищу, — осторожно заметил Бруто. — Прошу прощения, господин продавец напитков. — Да. — Что это за птица вошла сюда, когда упомянули богиню... Он попытался вспомнить незнакомое слово... ...мудрости. — Здесь есть небольшая проблема, — сказал хозяин. — Возникла небольшая путаница. Что — Что-что? — Это был пингвин. — Это самая мудрая птица из всех? — — Нет, совсем нет, — пожал плечами хозяин таверны, чем, — чем-чем, а мудростью не славится. Среди птиц стоит на втором месте по непонятности. Говорят, умеет летать только под водой. — Тогда почему же мы неохотно говорим об этом? — откликнулся хозяин. — Людей это огорчает. — Проклятый скульптор, так перепутать! — добавил он едва слышно. У другого конца стойки философы опять затеяли драку. Хозяин снова наклонился к Бруте. «Сомневаюсь, что ты здесь чего-нибудь добьешься, если у тебя нет денег. Беседы с философами стоят недешево». но начал было Брута, — а есть еще расходы на мыло и воду, на полотенце, мочалки, пемзу, соли для ванн. Все суммируется». Из блюдца раздалось бульканье, и украшенная молочными усами голова Ома повернулась к Бруте. «У тебя что, совсем нет денег?» — осведомился он. «Совсем?» «Мы кровь из носу должны найти философа», — решительно заявила черепашка. «Я в нынешнем моем состоянии просто не могу думать. А ты вообще этого не умеешь. Нам нужно найти такого человека, который занимается этим постоянно». — Конечно, можно попробовать обратиться к старому дедактилусу, — предложил хозяин таверны. — Дешевле не бывает. — Он что, пользуется самым дешевым мылом? — спросил Бруто. — Думаю, абсолютно не опасаясь впасть в противоречие, — важно промолвил хозяин, — можно сказать, что он вообще не пользуется мылом. — Понятно. Большое спасибо, — кивнул Бруто. «Спроси, где живет этот человек», — потребовал он «А где я могу найти господина Дидактилоса?» — уточнил Бруто. «Во внутреннем дворе дворца, рядом с библиотекой». «Мимо него не пройдешь. Главное, доверься своему обонянию». «Мы только что прибыли», — начал было Бруто, но внутренний голос подсказал, что эту фразу заканчивать не стоит. «В общем, мы пойдем». — сказал он. — Не забудь черепашку, — напомнил хозяин таверны. — Отличный суп из них получается. — Да обратится все вино твое в воду, — пронзительно завопил Ом. Он. — И оно обратится? — спросил Бруто, когда они вышли в ночь. — Нет. — Объясни еще раз, зачем мы ищем именно философа? — Я хочу вернуть былую силу. «Но все и так в тебя верят?» «Верующие в меня люди могут разговаривать со мной, и я им отвечаю». «Не могу взять в толк, что же такое случилось. Вомнии ведь никаким другим богам не поклоняются». «У нас такое не разрешается», — ответил Бруто. «За этим следит квизиция». «Ага, трудновато опуститься на колени, если у тебя их нет». — Бруто остановился посреди пустынной улицы. — Я тебя не понимаю. — И правильно. Пути богов неисповедимы. Квизиция не дает нам сбиться с пути истинного. Она трудится во славу церкви. — И ты в это веришь? — усмехнулась черепашка. Задумавшись, Бруто вдруг понял, что была его уверенность куда-то подевалась. Он открыл рот и тут же закрыл его. — — Сказать было нечего. — Пойдем, — ласково как только мог промолвил Ом. — Нам пора возвращаться.